а то я окажусь себе уже омёбой Я с удовольствием подставила свое лицо под солнцем. Для начала апреля оно было удивительно жарким. Мама села на скамейку и потерла себе рукой лоб точно таким же жестом, как до этого леди Ариста, вот только мама не выглядела такой древней. «Это настоящий кошмар», — сказала она. Я опустилась на скамейку рядом с ней. «Да, вот только не хватает времени, чтобы подумать обо всем». Еще вчера вечером все было как всегда, и вдруг у меня такое чувство, что у меня сейчас лопнет голова. Так много всяких разных вещей, которые нужно переработать. Тысячи маленьких информаций, которые никак не хотят подходить друг другу. Мне ужасно жаль, сказала мама. Я так сильно хотела избавить тебя от всего этого. А что ты тогда такого сделал, из-за чего они все еще на тебя злятся? Я помогла люсе и Паулю сбежать, сказала мама. Она коротко огляделась, как будто хотела убедиться, что нас никто не подслушивает. Какое-то время они прятались у нас в Дурхане, но, естественно, что они это пронюхали, и Люси с Паулем должны были уйти. Я думала о том, что узнала сегодня, и вдруг я поняла, где была моя кузина. Паршивая овца семьи жила не где нибудь на Амазонске среди аборигенов или спряталась в Ирландии в каком-нибудь монастыре, как я и Лесли всегда представляли себе в детстве. Нет, Пауль и Люси были совсем в другом месте. «Они исчезли с хронографом в прошлом, ведь так?» Мама кивнула. «В конце концов, у обоих не оставалось выбора, но это не было для них легким решением». «А почему?» Нельзя уносить хронограф из своего времени. Если это сделать, то уже сам никогда не сможешь вернуться назад. Кто берет хранет хронограф в прошлое, должен остаться там». Я сглотнула. «Какой же должна быть причина, чтобы убрать это в расчет?» — спросила я. Они поняли, что не найдут в настоящем времени надежного тайника ни для себя, ни для хронографа. Хранители рано или поздно, но разыскали бы их везде на свете. «А почему они его украли, мама?» Они хотели воспрепятствовать, чтобы круг крови замкнулся. «А что случится, если круг крови замкнется?»